«Отпустите себя на свободу!» Лариса сняла пиджачок и повесила на спинку стула. «Вам, дорогая Елена Евгеньевна, помочь или вы сами?» «Люблю я вам в таких делах помогать, любимая Елена Евгеньевна!» «Сегодня я самостоятельная, Женя!» Лариса старалась говорить негромко. Тихие голоса трудно различать.